Вы правы, ее снедает именно ревность. Позвольте кое-что вам рассказать, инспектор. Мы часто ходим обедать в маленький ресторан, который нам очень нравится, недалеко отсюда. Всегда один и тот же стол, почти всегда знакомый официант. И каждый раз происходит одно и то же. Он обращается к Лео, ко мне, к Оливии по имени... Оливия никогда не пользовалась титулом и спрашивает, закажем ли мы наши обычные блюда, затем поворачивается к Катерине. А что закажет Сеньюрина? Она белеет от ярости. Он помнит ваши имена, а мое нет. И пора уже знать, что я не ем спагетти. И это действительно крайне странно, потому что все официанты старались запомнить и всегда бывали в замешательстве. И чем злее и недоброжелательнее она становилась, тем труднее им приходилось. Они просто в ступор впадали. «Должен признаться, — сказал инспектор, — что я с большим трудом вспоминал ее имя и вынужден был в конце концов записать его. Оливия всегда страдала от этого. Ее дети слишком взрослые, чтобы я мог играть роль их отца. Я очень люблю ее» и надеюсь уговорить ее выйти за меня. Слева у меня очень спокойные дружеские отношения, но с Катериной... Хотя я действительно не вправе вмешиваться. Да я ей не пытаюсь. Оливия все время защищает дочь, а я стараюсь убедить ее, что это не поможет. — Если это ревность, — сказал инспектор, — ничто не поможет. Я видел, как из-за этого совершались убийства. «Вы не думаете? Вы не хотите сказать? Нет, нет, она не замешана в этом, во всяком случае намерена. Нет. Но, учитывая ее слабость, она могла оказаться невольным источником информации. Не слишком точной информации, если вы меня понимаете. Изображая себя более богатой и знатной, чем она есть в действительности, вы об этом говорите?» «Да. Может быть, это у нее от отца, который, как говорят, был несколько оторван от реальности. И если она так стремится к вниманию...» «Они вышли из бара». «Инспектор, как же все-таки вас зовут?» «Гварнатча». «Черт! После того, о чем мы только что говорили, простите!» «Все в порядке. Предполагается, что люди меня не замечают». «Хм... Очень мудрая позиция». «Нет, нет, какая там мудрость!» Тем не менее, у него хватило мудрости не расспрашивать об информации, которую получила семья, и о том, как они намереваются поступить, и не показать виду, что ему известно, где сейчас Леонардо Бруномонти и детектив. Он воспользовался случаем, чтобы кое-что рассказать о том, как сейчас происходит похищение, и что профессиональные похитители предпочитают иметь дело не с эмоциональными, ненадежными родственниками, а с другими профессионалами, будь то частный посредник, как их детектив, или государство. Если посредником выступит детектив, он передаст непомеченные деньги, а вопрос задержания преступников его не заботит. Его задача проста – ему заплатили, чтобы спасти Оливию. То есть получается, что он как бы способствует достижению цели похитителей, тогда как карбинеры должны добиться провала тщательно спланированной операции преступников, задержать похитителей и спасти жизнь жертве.